Глава восьмая «Господин Подъесаул, разрешите?» После одиночного стука в приоткрытую дверь просунулась голова конвойца. Билый посмотрел на часы. «Ой, как не вовремя! Обещал же быть у Михасяна присяге!» «Входите, урядник что у вас?» Нетерпеливо ответил Микола. «Я с докладом, ваше благородие, по вашему распоряжению!» Слегка растерявшись, ответил казак. «Ах, да, запамятовал. У меня брат-младший сегодня присягу приносит. Я обещал быть». Микола снова посмотрел на часы. «Но, скорее всего, уже не попаду на саму церемонию. Докладывайте, урядник». Выслушав доклад подчиненного, белый отдал последующие распоряжения, касающиеся службы во внутренних покоях императора, и, отпустив урядника, заторопился к выходу из здания. Выбежав наружу, махнул рукой, и перед ним сразу же остановилась повозка, запряженная двумя лошадьми. Лицо извозчика показалось подъясово знакомым, но он не придал значения. «К Николаевскому училищу! Побыстрее!» – командным голосом произнес Микола. Извозчик свистнул, и лошади помчались рысью. Через несколько минут повозка остановилась у ворот училища. «Опоздал!» произнес вслух Билый. «Господин офицер, это не беда. Нужно в любой ситуации оставаться собой. Внутренний покой, сие есть золото», каким-то загадочным голосом сказал извозчик. Подъесаул посмотрел на него. а «Я узнал тебя, братец. Твой совет быть самим собой мне тогда, ой, как помог». — Вот и сейчас тоже. Не похож ты на обычного извозчика, уж больно мудростью наделен. — Эх, барин! — намеренно, переходя на интонацию простолюдина, отозвался извозчик. — Не все то золото, что блестит. Вот и человек внешне выглядит совсем иначе, чем внутренне. — Чудной ты, однако! — задумчиво произнес под и протянул мужику несколько монет. однако возьми за услуги! Господин Подъесаул, раздался юношеский голос. Микола обернулся. Рядом стоял тот самый юнкер из данских казаков, что был товарищем его младшего брата. Билл удивленно посмотрел на него. Обычно он видел с ним мехася, они были не разли, и вода. Сейчас же Юнкер был один, и голос его слегка дрожал от волнения. Господин Подъесаул, повторил Юнкер, разрешите обратиться! «Разрешаю», – нетерпеливо ответил Микола. «Михаила арестовали, он сейчас на городской габтвахте выпалил юнкер. «Не так громко, юнкер», – ответил подъесаул. «Не нужно привлекать лишнее внимание. За что арестован?» «За правое дело!» – отчеканил юнкер и в двух словах рассказал о случившемся. «За правое, говоришь?» «Ну что ж, поглядим, пока никому не говори, разберемся сами». Сказал Билл и, повернувшись к извозчику, запрыгивая на ходу в повозку, крикнул «На «Могу я поговорить с дежурным офицером?» Спросил подъесаул, устоявшего на часах караульного, когда извозчик, приподняв шапку, попрощался с ним и, отпустив поводья, погнал лошадей рысью. «Как не доложить, господин подъесаул?» – осведомился караульный. Микола представился, назвал должность. Караульный, отдав честь, исчез за высокими деревянными воротами. Ждать пришлось с четверть часа. Ворота приоткрылись, и в сопровождении того же караульного к билому вышел дежурный офицер, капитан караульной службы. «Надо же!» – обратив внимание на медаль, висевшую у капитана на груди, подумал Микола. «За русско-турецкую! Значит, одна сум. «Капитан Евсеев!» представился офицер. «С кем имею честь?» «Подъесаул Билый», ответил Микола. Капитан слегка нахмурил брови. «Ясно, сейчас за брата будет просить уговаривать». И, покосившись на грудь Миколы, заметив точно такую же медаль, как и у него отметил сослуживец. «Нам бы поговорить тет а -тет», уверенным голосом произнес подъесаул. «Что ж, извольте», парировал капитан, «прошу в мой кабинет». Для сослуживцев-однополчан наличие одинаковых наград было своего рода визитной карточкой, пропуском в то личное пространство, в которое допускается не каждый. Переходя на неофициальный тон, оба офицера в начале разговора ударились в воспоминания о событиях недалеких. Далее беседа плавно перешла к цели визита под Исаула Билова. То, что казалось невозможным для простого смертного, для однополчанина вышло так, как задумывалось. Через час Микола, дав хорошего нагоняя младшему брату, проводил его до стен училища. Сам же, поймав извозчика, прямиком отправился по адресу выданному вором в Малине. Скузил коляски, обернулся кучер, хекнул, лукаво прищурившись, дернул себя за кладистую бороду, оборачиваясь обратно к лошадям помахал кнутом, причмокивая. «Что?» — решил оборвать непристойное поведение Биллой. «Не признали, что ли, ваш броть меня сразу? А я вас сразу признал!» Довольный собой кучер снова обернулся, улыбнулся, показывая выбитые передние зубы. Оно и не мудрено так разговаривать с господами. Из отчаянных видно. «Что? Тоже турок вместе били?» Попробовал угадать Микола. После войны ветераны-инвалиды встречались часто. У этого кисти не хватает на левой руке. Старательно прячет исковерканную конечность по привычке, чтоб господ не пугать. Но от внимательных глаз под Иесаула ничего не укрылось. Скорее наоборот. Характерное движение привлекло внимание. «Да нет!» – кучер рассмеялся. «Вряд ли вместе. Я фейерверкером был из тех молодцов, Что через горы на себе стволы тащили, там и руку потерял, отморозил, но плевну брал. Вот те крест. Насилу в госпиталь отправили. Как там зазноба ваша? Помогли мои советы. Должны были помочь? Я же от чистого сердца. Зазноба? Микула нахмурился. Инцидент с братом не выходил из головы. И Бил сходу не мог понять путанную речь извозчика, похожего на юродивого дурачка. Мужик его явно с кем-то путал. И мысли его было тяжело понять. Жена в станице, какая за зноба, грех большой. Но в зубы не спешил дать. Грешно бить ветеранов, тем более с одной войны. Да и зубов-то у кучера уже почти не было. «Она самая!» — удовлетворенно кивнул, вспоминая, Та, что в трезвом Боцмане вас ожидала. Про нее говорю. Я тогда еще сразу сказал, кто вы, догадавшись по выправке, но не думал, что казак передо мной. Не сильно вы до этого дела охоче. Не серчай, барин. Хотя, что вы, из другого теста. Так что я вас понимаю. Да и да, вам к барышням действительно лучше без черкесские шашки шастать. Это почему же? Билый зевнул, расслабляясь, и рот его понесло. Бормотал сам с собой да посмеивался. Стал дремать под монотонный перестук копыт по брусчатке и бестолковую болтовню извозчика. И откуда у него такое? Рот так и не закрывается. Я так за всю жизнь много не говорил, и ведь зубов практически нет, а рот не закрывается. Так зачем ее сразу пугать? А так, уж наверняка с мещанкой-то все получилось. А если еще и петушок на палочке напоследок подарили, дали пару монеток, то и благодетелем могла назвать, руки целуя. Получилось все? Получилось. Немного подумав, ответил подъясаул, вспоминая порубленных уголовников на малине, мужик на козлах вновь обернулся. Стоп. Миколу словно огнем обожгло. Тот извозчик выглядел иначе, хотя голос и повадки те же. Что-то здесь нечисто. Хотя голова и была занята полностью домом на якорной, но одна мы слишком словно червячок начинала точить мозг. Что-то не состыковалось в понимании у Миколы насчет извозчика. Вот! Извозчик взмахнул кнутом, но лошадок пожалел и бить не стал. «Я дурного не посоветую, я натуру человеческую знаю. А к сатанистам-то вам зачем, барин?» «К сатанистам?» Сон как рукой сняло. Микола потянулся вперед. «Ну да, к сатанистам. Якорная 13 последний дом на пустыре. Странный очень». «А в чем странность?» «Да вы понимаете, ваш броть. Окна там все заколочены, а те, что нет...» черной краской замазаны страшный особняк, черным от него так и веет, А на пустыре даже трава не растет. Вот как такое может быть Зайди барин на любой пустырь там крапива по пояс, а тут нет ничего, ни травинки мёртвая земля и черные пятна кругом ровненькие как алтын, только в любом моя коляска уместится. «Так, может, не живет в доме никто?» «Сатанисты и живут, вот те крест, только не постоянно, встречи у них там частые». «Встречи? И ремонт никак не прекращается». «Сатанисты делают ремонт?» — спросил Билл и пытаясь увязать концы. «Сатанистов он точно не боялся, Бог всегда с ним был и никогда не покидал». Что-то извозчик знал определенно на своем уровне объяснял увиденное и услышанное. «Вот те крест! Постоянно! Словно никогда и не заканчивается!» «Да что ты говоришь!» — протянул Есаул, откидываясь на мягкую спинку сиденья. «Я сам строителей возил несколько раз. Опрятные господа в белых фартуках с молотками и всякими линейками и циркулями, в котелках высоких, это чтобы рожек не было видно. Только меня не обманешь, тертый я. Шибко шейного это вам не кофе с булочкой попить. Это сражение века, и я там выжил. Вот скажите мне, господин Подъесаул, почему, когда сатанисты в своих фартугах обратно едут, они чистые, не пятнышка грязи на господских костюмах, «Ни на белоснежных фартуках. Почему? И не снимают же до последнего. Гордятся?» «Я не знаю», — честно признался Микола. А «Я знаю, потому что магию они там творят и строят без рук. Вот так-то!» Замолчали каждый, думая о своем. Начало смеркаться еще пока не совсем. Очертания редких домов и деревьев готовы были поползти, зной стал пропадать. Улочка скорее выглядела заброшенной и неухоженной, чем зловещей. У некоторых домов окна забиты крест-накрест, в небо каркая поднялась стая черных воронов, закружили, высматривая. Извозчик сплюнул и перекрестился. «Бесовщина! Занесло же вас, барин!» Знаешь, голубчик, а я передумал, здесь останавливай, сойду я. Бывший фейерверкер заметно приободрился, повеселел, брачиваясь скаля без зуба ртом. Так значит, все-таки к зазнобе игрище, небось, затели. Ах, озорники, ваш бродь, Сама, видно, предложила, вы-то вижу из приезжих, но мой вам совет, бегите от таких баб! Берегитесь, не все у них дома рассвидания в таких местах назначают. Извозчик постучал пальцем по голове. Я как-то ночью на кладбище парочку возил. Истинный крест, говорю. Непременно воспользуюсь твоим советом, голубчик, сказал Билл, спрыгивая с подножки. Коляска мягко качнулась под его весом. Может заехать потом за вами. Это лишнее. Микола переплатил монеткой, расплачиваясь. «Понимаю», – протянул извозчик, подмигивая заговорщически. «Лишние глаза, как тут не понять постойка «Постой-ка, любезный!» Вдруг голосом, пробирающим до самого нотра, проговорил Билли. «У тебя, брата, нет случаем?» Извозчик изменился в лице, глаза забегали обрубком руки, поправил шапку, сползающую на глаза, и взволнованно залепетал – — Есть! Это ваш брать, брательник то тоже извозчиком служит. Да и пора мне уже, задержался я с вами. — Все же странный ты, братец, ой, странный! — сказал негромко Билый, прищуренно глядя на взволнованного извозчика, и про себя подумал. Нужно будет при с Травкиным поделиться своими соображениями насчет тебя. Подъясол кивнул, дождался, когда коляска развернется и медленно покатит в обратную сторону. Ну вот, теперь у инвалидушки новая история в голове созрела. Но чем неправдоподобнее будет рассказывать, тем больше фактами обрастет. Тогда ее другие начнут пересказывать. Ишь, Игрище, со столичной блутницей грех-то какой, прости господи! Билый махнул рукой и медленно пошел вперед. С дороги свернул на тропинку неприметную, заскользил тенью мимо домовой и полисадников. Что рассчитывал увидеть, неизвестно. Если извозчик не врет, он может, кстати, и приврать с три короба, потому что в вымышленном мире живет в фантазиях своих буйных тот тринадцатый дом по якорной нежилой. Тогда что? Проникнуть в него при полной темноте или дождаться кого, надеясь на удачу? Сомнительно очень, что дождусь. Может, хозяева сегодня и не встречаются, но засаду устроить надо, а там уж действовать по обстановке. Биллы перемахнул через просевший плетень и оказался в заброшенном садике. Маленький ухоженный домик готов был встретить приезд гостей, но только семейка господ не спешила заселиться. В яблонях играли, заливаясь скворцы. Из кустов сирени, прячась в наиболее темном месте, Микола стал медленно ощупывать взглядом открытый пустырь перед зловещим домом под номером 13. Кто бы в доме не скрывался, какие бы там обряды ни проходили, кто-то основательно подготовился к тому чтобы к дому никто не смог незаметно подкрасться. Пространство просматривалось как на ладони с любой точки. Значит, передвигаться придется только ночью. Билый прошел со взглядом по забитым окнам. Под самой крышей вентиляционные окна были закрашены черной краской. Что могут скрывать от чужих взглядов? К чему такие приготовления? Не ускользнула и такая существенная мелочь, что большие двери, служившие центральным входом в дом, перекрывались толстой цепью с висячим массивным замком посередине. Отлично, значит, хозяев точно нет. Надо дождаться темноты и проникнуть в дом, если никто не приедет. Билый медленно опустился на теплую землю. Уж что-что, а ждать часами и не шевелиться он с детства приучен. Так что со стороны его могли принять за что угодно. Не было в таком умении ничего необычного. На то и пластун. Сумрак все больше покрывал землю. Микола не сводил взгляда с дома, не упуская каждую мелочь. Но чем дальше тикали часы, тем больше возрастала в нем уверенность, что нет никого в особнячке и никто не придет. Билый подождал первых ясных звезд на небе, адаптировался к лунному свету и, быстро поднявшись, перебежками устремился к дому. План был придуман заранее. Через подвальное окно, которое сразу и не приметил, проникнуть в верхнее помещение и тщательно обыскать комнаты. Встретится кто хорошо, нет, может, зацепку какую сам найдет. Видно, засады устраивать надо будет каждый вечер. Подвальное окошко удалось снять с рамы без повреждений. Просто отжал гвоздики, и стекло само вывалилось в подставленные ладони. Тоже черной краской измазанная, поэтому и не увидел сразу. Пока мотал на руку пояс с холодным оружием, пристушивался к звукам внутри. Тихо, только мыши скребутся. Если и есть люди, то один и ловко прячется. Только зачем ему это? Сидеть в запертом доме и ждать под Исаула. Змейкой проскользнул в проем рамы, ни за что не цепляясь, упал мягко, перековыркнулся, прижался к стене, ожидая, вдруг кто придет на шум, дал глазам привыкнуть к темноте, а сам ремень затянул. Теперь лестницу увидел. В подвале было пусто. Пол чисто выметен. Интересно, для чего подвал используют? Быстро прокрался крестницей и кошкой взметнулся к двери. Заперто. Замок пустяковый, щекол с той стороны. Поджал ее лезвием ножа, и дверь без скрипа медленно открылась. Не торопился войти. Через щели досок слабо пробивался лунный свет. Комната была одна. Много скамеек стояло перед алтарем, в углу орган. Но здесь явно, если поклонялись, то другому богу. поразили знамена. Билый прокрался по помещению к ним, всматриваясь в каждую деталь. За алтарем на латыни был написан текст. Пока не разобрать. Микола осторожно развернул знамя. На голубом фоне знаки, вышитые серебром и черным. Развернул другое знамя, хорошо вышитый глаз в пирамиде, на третьем темно-синем линейке, скрещенной с циркулем, а в середине буква «Ж». Микола перекрестился и уставился на надпись, хоть и вязью написано, но разобрал «Новый мировой порядок». «Какой порядок? Чей?» — думал Микола, подходя к алтарю. Поразило то, что на столе, накрытом черным покрывалом, стояло три больших свечки. В середине скатерти явно белой краской тщательно нарисован гроб, по углам серпы перевернутые и цифры непонятные. Неужто и вправду сатанисты подумал под Исаул, тяжело глотая вязкую слюну, медленно, боясь что-либо потревожить и задеть, вернулся к двери в подвал. Постоял в проходе, в последний раз осматривая помещение, но в голову, кроме бесовщины, ничего не лезло. Медленно перекрестившись и читая молитвы, Билый прикрыл дверь, вставил на место щеколду, воспользовавшись ножом, и быстро устремился к окну, на ходу опять снимая пояс с оружием. Что же получается? Сатанисты заговор затели против императора, и к ним, значит, вонятка примкнул». «Значит, душу продал? За что только?» Вопросов стало еще больше, ответы пока не приходили.